К югу от Большого острова лежало пять маленьких островков. Все, что осталось от вулканов, когда-то поднимавшихся над Лазурным морем. Тот, к которому быстро приближался катер Аврил и Стева, представлял собой длинный каменистый пляж, полукольцом охватывавший глубокую лагуну. Нильсон наверняка ошиблась, бормотала Аврил, подпрыгивая от нетерпения. Как мы могли пропустить целый пляж, засыпанный черными алмазами? «Мы обследовали более перспективные места, чем этот островок», – пожал плечами Стеф, подводя маленький катерок к берегу. Не дожидаясь, пока Киммер заглушит мотор, Аврил выскочила из лодки. Она нагребла пригоршню черных камней и пропустила сквозь пальцы, оставив только самый большой. Его она бросила партнеру. «Вот, проверь вот этот!» Стеф вставил камень в портативный сканер и стал возиться с настройками. Ерунда какая-то. Аврил была раздражена и возбуждена одновременно. Не могут же все эти камни оказаться черными алмазами. Так просто не бывает. Тем не менее, это именно алмаз, — усмехнулся Стеф. Она отняла камень и посмотрела сквозь него, на солнце. Схватила еще один, первый попавшийся, и швырнула Стеву. А этот? Стев поймал камешек в воздухе. Нехитрая уловка Аврил не помогла. Он успел заметить, как она прячет первый алмаз себе за пояс. «Хорошо, что девчонка Нильсон всего лишь наша ученица. Теперь весь этот берег принадлежит нам». «Нам», — Стев, подчеркнул это слово, — «придется соблюдать осторожность. А то мы просто-напросто уничтожим рынок». «Это тоже алмаз», — кивнул он, отнимая датчик сканера от поверхности камня. «Примерно 400 каратов и почти без дефектов. Поздравляю!» Ты стала миллиардершей. Аврил скривилась. Ирония, звучавшая в голосе Киммера, казалась ей неуместной. — Но как это может быть? — прошептала она, оглядывая берег горящими глазами. — Сплошные алмазы. — Ну и что тут такого? — сделанной невозмутимостью пожал плечами Стеф. — Ничто не мешает алмазам зарождаться в вулкане хоть десятками, сотнями, миллионами тонн. Дело лишь в присутствии в расплаве необходимых составляющих и достаточном давлении. Я не спорю, поспешно добавил он. Целый берег черных алмазов, весьма большая редкость. Может, во всей вселенной он один такой. Но ты его нашла. Мы нашли. Внезапно насторожившись, поправила его Аврил. Она прижалась к Стеву и нежно обхватив рукой ее за шею, страстно поцеловала. Это самый волнующий момент в моей жизни, прошептала она и даже черные алмазы не встанут между нами, — усмехнулся Киммер, вынимая из рук Аврил, упиравшийся ему в ребра камень. На следующее утро он совсем не удивился, узнав, что из лагеря исчезли и Аврил, и самый быстрый скутер. На всякий случай он проверил углубление в скале, где, как он знал, его партнерша прятала наиболее ценные камни. Там было пусто. Степ злорадно усмехнулся. Он, в отличие от Аврил, внимательно следил за поступавшими из поселка сообщениями. став прекрасно знал, что случилось на южном континенте, и в последние дни был на чеку, ведь любое облако, приближающееся к островам с востока, могло оказаться начиненным нитями. Интересно было бы посмотреть на выражение лица Аврил, когда она прилетит в поселок, запруженный беженцами. Где взлетная полоса битком забита скутерами, запасными батареями и баллонами для огнеметов. В общем, когда один из учеников сообщил, что Аврил нигде нет, ставки мэр только расхохотался. Но Наби на болу было не до смеха. Ревели двигатели. Кенджи улыбался. Ничто на свете не могло сравниться с этим волшебным чувством победы над силой тяжести. Он мог только мечтать что все проблемы остались позади с такой же легкостью, с какой Марипоза вырвалась из объятий Перна в открытый космос. Последние три дня оказались суматошными. Расконсервирование узлов и систем адмиральского бота. Проверка всего и вся на борту. Кен же совсем измотался. Он даже не стал спорить, когда Тео Форс возглавил его крыло во время падения над горами к югу от Карачи. Марипоза была важней. Но вот, наконец, все готово, и предполетная проверка завершена. Кенджо, наверное, так и не вылез бы из корабля, но его вытащил оттуда адмирал Бенден и силком отправил отдыхать. Целых 12 часов покоя перед взлетом. И правильно, усталость — это недопустимый риск в нынешних условиях. По плану Кенджо, Предстояло вывести бот на орбиту так, чтобы в нужное время оказаться именно там, где, судя по расчетам Бориса и Диттера, нити должны были войти в атмосферу Перна. Ученые полагали, что нити падают с интервалом в 72 часа, плюс-минус 2-3 часа. Кенжу предстояло проверить точность их расчетов, определить состояние нитей до входа в атмосферу и по возможности уничтожить их еще в космосе. Ну и, конечно, проследить траекторию их движения. Следующее падение, между прочим, ожидалось в провинции Кахрейн от опустевшего поселка Осло через райскую реку к равнинам Аравии. Включив максимальное усиление, Кенджи попытался увидеть корабли экспедиции. Но, увы, они были слишком далеко, примерно в ста километрах над ним. Пилот пожал плечами. «Ну и пусть. Корабли – это уже история». Сейчас они ничем, никому помочь не смогут. Ничего. Кенджо Фусаюки найдет источник нитей. Он уничтожит их раз и навсегда и станет настоящим героем Перна. И тогда никто не сможет укорить его за сэкономленное топливо. Постройка сверхлегкого самолетика казалась удивительно увлекательной. Подходящую конструкцию Кенджо подобрал в архивах Йогогамы. В разделе «Истории авиации». Возможно, его самолет был не самым экономичным, даже после того, как Кенджо внес кое-какие усовершенствования в двигатель. Но запас горючего должно было хватить надолго. Какое же это наслаждение — кружить над уединенной фермой Хансю, которая стала его домом? Что с того, что после этих полетов среди колонистов уползли слухи о странном, невиданном раньше летательном аппарате? Жена Кенджо. Молчаливая и терпеливая, не возражала против увлечения своего мужа. В прошлом опытный инженер, она даже помогала Кенджу в сборке самолетика. Она обслуживала маленькую гидроэлектростанцию, снабжавшую электроэнергией несколько ферм в соседней долине. Вместе они растили трех сыновей и дочь. Вместе ухаживали за большим фруктовым садом. Они не боялись нитей, ведь Кенджу устроил свой дом в склоне горы а дерево использовал только для оформления интерьеров. Позаимствовав у Драйкабона пару мощных камнерезов, они высекли в скале просторные кладовые и ангар для самолета. Впрочем, даже жена не знала, что у Кенджо был не один склад топлива, а целых два. Правда, он еще не успел перевезти горючее из тайника около поселка в рукотворные пещеры Хансю. Нет, когда Кенджо вернется героем, никто и не вспомнит о топливе. А уж он-то позаботится, чтобы миссия закончилась не слишком быстро. Еще хотя бы пару полетов. Как ему не хватало спокойствия без космоса? Каким жалким казался теперь маленький самолетик в сравнении с прекрасной и могучей Марипозой. Наконец-то Кенджа вернулся домой. В космос. Зазвенел сигнал тревоги. А мгновение спустя что-то забарабанило по обшивке бота. Кенджа глянул на экраны. Марипоза оказалась среди бесчисленного множества небольших овальных клубков. С боевым кличем, доставшимся ему в наследство от давным-давно почивших японских самураев, Кенжо врубил все маневренные дюзы на экране, и экраны озарились маленькими яркими звездочками испепеляемых нитей.